Рембрандт решил употребить час свободный от дежурства для того, чтобы зарисовать с натуры окрестности за оградой базового лагеря. Как обычно, преображение чистого листа бумаги в изображение пейзажа помогло ей отвлечься от других мыслей. Проблем в последнее время накопилось немало, но опять же, как обычно, проблемы сами стали искать её. И хочешь, не хочешь, надо было с ними разбираться. «Ладно, Сухи, рассказывай, что вы там такое обнаружили?» Сказала она, недовольно тоже в сторону блокнот для рисования и карандаш. «Даже не стану спрашивать, где вы с рвачом все это время прятались». «А я бы вам и не сказал, если бы вы и спросили...» и Усмехнулся Сухи. Майор Портач пока про нас ничего не знает, но мне почему-то кажется, что он бы не позволил нам продолжить работу. А мы твёрдо намерены её продолжить, рвать, так говорит. Если майору что-то не понравится, он это мигом запретит. Это очень на него похоже, вздохнула Рембрандт. Но ты не задавался таким вопросом. А что если ваша работа не понравится мне? К такому варианту мы бы отнеслись очень серьёзно, признался сухий. Но, честно говоря, мне кажется, что истина в последней инстанции в данном случае капитан-шутник. Если он велит нам прекратить работу, значит, так тому и быть. А если приказ будет исходить от кого-то другого, Я, пожалуй, могу и не согласиться. А капитан что говорит? Суси немного помолчал, но признался. А я с ним еще не разговаривал. Судя по тому, что я слышал, он ведет себя очень странно. Может быть, пребывание в пустыне так на нем сказалось, не знаю. Ну, как бы то ни было, я так думаю. Будет лучше, если я доведу до конца то дело, которое он мне поручил. Рембрандт снова вздохнул. Цухи. Даже в роте Омега нельзя игнорировать приказы старших по званию. Мне бы очень хотелось, чтобы майора к нам не присылали. Но правила от этого не меняются. Пока командир роты он, нравится тебе это или нет. Цухи подмигнул Рембрандту. А я и не игнорирую его приказы, лейтенант. Он мне пока вообще никаких приказов не давал. Не давал, потому что вы с арвочом фактически находитесь в самовольной отлучке с тех пор, как майор прибыл на базу, возразил Рембрандт. А я фактически нарушаю устав легиона тем, что не сообщаю о вашей самоволке. Мы вас не заложим, если вы не заложите нас, благородно пообещал Сухи. Так что, давайте-ка я лучше вам быстренько расскажу, зачем я к вам пришёл. А потом сколенько смоюсь, чтобы нас никто вместе не видел и не смог заложить ни вас, ни нас. Ты прекрасно понимаешь, что вас закладывать я не собиралась, возразила Рембранд. Но если ты покинул то место, где вы прячетесь, для того, чтобы о чём-то мне рассказать, то лучше выкладывай поскорее, пока нас и вправду кто-нибудь не увидел. Ага, замётано, осклабился Суси, наклонился к самому уху Ребранд и прошептал: Наш новый приборчик поймал сигнал из пустыни. Я почти уверен в том, что это сигнал от Те самые инопланетяне, которых ищут зенобианцы. Рембрант цела премее. Сигнал? Полагай возможность того, что это просто какие-нибудь местные радиошумы. Вы исключили? Если ты не ошибаешься, то это означает, что вы с рарвачом только что достигли одной из главных целей нашего присутствия на этой планете. Она умолкла и пару секунд не спускала глаз Сухи. "Но почему ты решил рассказать об этом мне, а не командиру роты? Он обязательно должен узнать об этом. Быть может, он вас даже наградит за работу". "Ой-ой-ой", шутливо покачал головой Сухи. "Нет, ты, в этом я очень сильно сомневаюсь". Майор сюда послали с одной единственной целью дискредитировать капитана-шутника. А капитан поручил нам с рвачом работать по совершенно дикой программе, как раз по такой, какие в Генштабе терпеть не могут. А майор, да он же скорее всё провалит, но чтобы всё было по уставу, чем будет добиваться успеха другим путём, а особенно Если этот путь выбрал капитан, в лучшем случае, если я ему всё расскажу, он всё пропустит мимо ушей. А хотя нет, не так. В лучшем случае он мне позволит довести дело до конца, а потом присует тебе успех. Тогда хоть что-нибудь всё-таки будет сделано. А что надо сделать? спросил Рембрандт. Сделать надо вот что. Нужно узнать, откуда исходит этот сигнал, ответил Сухи. И я так думаю, что если нам это удастся, мы найдём и Арджип, и Бикера. А может быть, даже выясним, что стряслось с капитаном и как привести его в норму. Дело стоящее, кивнул Рембрандт. Шоколадный Гарри уже обратился ко мне с предложением отправить отряд на поиски араджипа. Но этот запрос, наверняка, затерялся в куче бумаг на столе у майора. Все до единого вроде видят, что капитан не в своей тарелке, но он не пожелает, чтобы его обследовали. А майор вовсе не желает ему помогать. Это не в его интересах. А большинство легионеров думают, будто капитан что-то скрывает, что-то такое Что они могли бы сделать, и поэтому пытаются поговорить с ним, когда думают, что их не видит майор. А я так считаю. Единственный человек, который мог бы уговорить капитана проявить заботу о собственном здоровье это Бикер. Верно, согласился Суси. Вот поэтому-то мы и должны разыскать Бикера и доставить его на базу. Если получится. Понятно, закусила губы Рембрандт. Говори, что ты от меня хочешь? Суций довольно улыбнулся и зашептал: "Вот какой у меня план".